Глава одиннадцатая. Миссис Мэзен, одна из первых, попросила Полу сыграть. Тогда Терренс Макфейн и Аарон Хэнкок разогнали веселую группу у рояля, а смущенный Теодор Малкен был послан пригласить Полу. «Прошу вас сыграть для просвещения этого язычника размышления на воде», — услышал грехом голос теренса А потом, пожалуйста, девушку с лениными косами попросил ханка которого назвали язычником. Сейчас моя точка зрения блестяще подтвердится. Этот дикий кельт проповедует идиотскую теорию музыки пещерного человека и настолько туп, что еще считает себя сверхсовременным. — А, Дебюси! — засмеялась Пола. — Все еще спорить о нем, да? — Хорошо, я доберусь и до него, только не знаю, с чего начать. Дархиал присоединился к трем мудрецам, усаживавшим полу за большой концертный рояль, не казавшийся, впрочем, слишком большим в этой огромной комнате. Но едва она уселась, как три мудреца скользнули прочь и заняли, видимо, свои любимые места. Молодой поэт растянулся на пушистой медвежьей шкуре в шагах в сорока от рояля и запустил обе руки в волосы. Тарансарон уютно устроились на подушках широкого дивана под окном, впрочем, так, чтобы иметь возможность подталкивать друг друга локтем, когда тот или другой находил в исполнении полы оттенки, подтверждавшие именно его понимание. Девушки расположились живописными группами, подви и потри, на широких диванах и в глубоких креслах из дерева коа, кое-кто даже на ручках. Иван грехом хотел было подойти к роялю, чтобы иметь честь переворачивать поле ноты, Но вовремя заметил, что Дархиал предупредил его. Неторопливо и с любопытством окинул он взглядом комнату. Концертный рояль стоял на возвышении в самом дальнем ее конце. Низкая арка придавала ему вид сцены. Шутки и смех сразу прекратились. Видимо, маленькая хозяйка большого дома требовала, чтобы к ней относились как к настоящей серьезной пианистке. Грахам решил заранее, что ничего исключительного не услышит. Эрнестина, сидевшая рядом, наклонилась к нему и прошептала. — Когда она хочет, она может всего добиться, а ведь она почти не работает. Вы знаете, она училась у Лешетицкого и у мадам Кореньё, и у неё до сих пор остался их стиль игры. И она играет совсем не по-женски. Вот послушайте. Грэхэм продолжал относиться скептически к ее игре, даже когда уверенные руки полой забегали по клавишам и зазвучали пассажи и аккорды, против частоты которых он ничего не мог возразить, как часто слышал он их у пианистов, обладавших блестящей техникой и совершенно лишенных музыкальной выразительности. Он ждал услышать от нее все, что угодно, но не мужественную прелюдию Рахманинова, которую, по мнению Грэхэма, мог хорошо исполнять только мужчина. С первых же двух тактов полууверенно, по-мужски овладела роялем. Она словно поднимала его клавиатуру и поющие струны обеими руками, вкладывая в свою игру зрелую силу и твердость. А затем, как это делали только мужчины, соскользнуло или перекинулась Он не мог найти более точного определения для этого перехода в уверенно чистое, несказанно нежное анданте. Она продолжала играть со спокойствием и силой, которых меньше всего можно было ожидать от такой маленькой хрупкой женщины. И он с удивлением смотрел сквозь полузакрытые веки на нее и на огромный рояль, которым она владела так же, как владела собой и замыслом композитора. Прислушиваясь к замирающим аккордам прелюдии, в которых еще жила, как далекое эхо, только что прозвучавшая мощь, грехом вынужден был признать, что удар у полы точен, чист и тверд. В то время как Теренс и Арон взволнованно спорили шепотом на своем подоконнике, а Дархиал искал для полы ноты, она взглянула на Дика, и он начал один за другим гасить свет в матовых шарах под потолком, так что в конце концов одна пола осталась как бы среди оазиса мягкого света, в котором особенно заметно поблескивало золото ее волос и золотое шитье на платье. Грэхом наблюдал, как высокая комната становится от набегающих теней как будто еще выше. Она была длиной в восемьдесят футов и высотой в два с половиной этажа. Точно хоры под потолком была перекинута галерея, с которой свешивались шкуры диких зверей, домотканные покрывала, привезенные из Акасаки Эквадора, циновки с островов Океании, сплетенные женщинами и выкрашенные растительными красками. И Грэхом понял, что напоминает ему эта комната. праздничный зал в средневековом замке. И он вдруг пожалел, что в ней нет длинного стола, соловянной посуды, солью в серебряной солонке и огромных собак, дерущихся тут же из-за им костей. Позднее, когда Пола сыграла Дебюси, чтобы дать тарансуарону материал для новых споров, Грахому удалось в течение нескольких волнующих минут поговорить с ней о музыке. и она обнаружила такое понимание философии музыки что грехом сам того не замечая принялся излагать ей свою любимую теорию итак закончил он понадобилось почти три тысячи лет чтобы музыка оказала свое истинное воздействие на душу западного человека дибиси больше чем кто либо из его предшественников достиг той высокой созерцательной ясности порождающей великие идеи которые предощущалось скажем во времена пифагора Тут Пола прервала его, подозвав сражавшихся у окна Терренса и Ну и что же? — продолжал Терренс, когда оба подошли. — Попробуйте, Аарон, попробуйте найти. У Бергсона суждение музыки более ясное, чем в его философии смеха, который тоже, как известно, ясностью не отличается. Бергсон Анри, 1859-1941, французский философ. Книга «Философия смеха» — наиболее известная работа Бергсона, затрагивающая проблемы эстетики. «О, послушайте!» — воскликнула Пола, и глаза ее заблестели. «У нас появился новый пророк, мистер грехом Он стоит вашей шпаги обеих ваших шпаг. Он согласен с вами, что музыка — это отдых от железа, крови и будничной прозы». что слабые, чувствительные и возвышенные души бегут от тяжелой грубой земной жизни в сверхчувственный мир ритмов и звучаний. — Артавизм, — фыркнула арон Ханкок. — Пещерные люди, полуобезьяны и все гнусные предки Терренса делали то же самое. — Позвольте, — остановила его Пола. Но ведь к этим выводам мистер грехам пришел на основании собственных переживаний и умозаключений. А кроме того, он коренным образом расходится с вашей точкой зрения, арон Он опирается на положение патера все искусства тяготеют к мужике. — Все это относится к предыстории, к химии микроорганизма, — опять мешался Аарон. Все эти народные песни и синкопированные ритмы, простое реагирование клетки на световые волны солнечного луча. Теренс попадает в заколдованный круг и сам сводит на нет свои заумные рассуждения. — А теперь послушайте, что я вам скажу. — Да подождите же, — остановил его Поло. Мистер грехом говорит, что английский пуритонизм сковал музыку, настоящую музыку, на многие века. — Верно, — согласился Терренс, — и что Англия вернулась к эстетическому наслаждению музыкой только через ритмы Мильтона и Шелли, который был метафизиком, — прервал ее Аарон. — Лирическим метафизиком, — тотчас же вернул Терренс, — это-то уж вы должны признать, Аарон. — А Суинберн? — спросил Аарон, очевидно, возвращаясь еще к одной теме давнешних споров. — Аарон уверяет, что Оффенбах — предшественник Артура Сулливана, — вызывающе воскликнула Пола. — И что Абер — предшественник Оффенбаха? — А относительно Вагнера? — Нет, спросите-ка его, спросите, что он думает о Вагнере. Она ускользнула, предоставив Грахаму его судьбе. А он не спускал с нее глаз, любуясь пластичными движениями ее стройных колен, приподнимавших тяжелые складки платья, когда нашла через всю комнату к миссис Мэзен, чтобы устроить для нее партию в бридж. Он едва мог заставить себя вслушаться в то, что опять бубнил Терренс. «Установлено, что все искусства Греции родились из духа музыки». Много позднее, когда оба мудреца самозабвенно углубились в жаркий спор о том, кто выказал в своих произведениях более возвышенный интеллект — Берлиоз или Бетховен, Грахаму удалось улизнуть. Ему опять хотелось побеседовать с хозяйкой. Но она подсела к двум девушкам, забравшимся в большое кресло, и шаловливо шепталась с ними. Большая часть гостей была погружена в бридж, и Грахам попал в группу, состоявшую из Дика Фореста, мистера Умблда, до археала и корреспондента газеты «Скотовода». «Жаль, что вы не можете съездить туда со мной», — говорил Дик-корреспонденту. «Это задержало бы вас только на один день. Я завтра же и повез бы вас». «Очень сожалею», — ответил тот, — «но я должен быть в Санта-Роса. Бербанк обещал посвятить мне целое утро, а вы понимаете, что это значит? С другой стороны, для нашей газеты было бы очень важно получить материал о вашем опыте». — Вы не могли бы изложить его кратко, ну, совсем кратко? Вот и мистера Грэхома, я думаю, это заинтересует. — Опять что-то по части орошения? — осведомился грехом Нет, нелепая попытка превратить безнадежно бедных фермеров в богатых, — отвечал Уомблд за Фореста. — А я утверждаю, что если фермеру не хватает земли, то это доказывает, что он плохой фермер. — Наоборот, — возразил Дархиал, взмахнув для большей убедительности своими прекрасными азиатскими руками. — Как раз наоборот. Времена изменились, успех больше не зависит от капитала. Попытка Дика — замечательная героическая попытка, и вы увидите, что она удастся. — А в чем дело, Дик? — спросил грехом Расскажите нам. — Да ничего особенного. Так, одна затейка, — ответил Дик небрежно. — Может быть, из этого ничего и не выйдет, хотя я все же надеюсь... «Затейка — Затейка! — воскликнул Вомболт. — Пять тысяч акров лучшей земли в плодороднейшей долине, и он хочет посадить на нее кучу неудачников. Пожалуйста, хозяйничайте, платить им, да еще питать. — Только тем хлебом, который вырастет на этой же земле, — поправил его Форест. — Придется объяснить вам всем, в чем дело. Я выделил пять тысяч акров между усадьбой и долиной реки Сакраменто. «Подумайте, сколько там может вырасти люцерна, которая вам так нужна?» — прервал его опять Вомболт. «Мои машины осушили в прошлом году вдвое большую площадь», — продолжал Дик. «Я, видите ли, убежден, что наш Запад, да и весь мир, должен стать на путь интенсивного хозяйства, и я хочу быть одним из первых прокладывающих дорогу». «Я разделил эти пять тысяч акров на участки по двадцать акров и считаю, что каждый такой участок может не только свободно прокормить одно семейство, но и приносить по меньшей мере шесть процентов чистого дохода». «Это значит, — высчитывал корреспондент, — что когда участки будут розданы, землю получат двести пятьдесят семейств, или, считая в среднем по пять человек на семью, тысяча двести пятьдесят душ». «Не совсем так», — возразил Дик. «Все участки уже заняты, а у нас только около тысячеста человек. Но надежды на будущее... надежды на будущее большие», — добродушно улыбнулся он. «Несколько урожайных лет, и в каждой семье окажется в среднем по шесть человек». «А кто это мы? Почему у нас?» — спросил Грахам. «У меня есть комитет, состоящий из сельскохозяйственных экспертов. Все свои же служащие, кроме профессора Либа, которого мне уступило на время федеральное правительство». Дело в том, что фермеры будут хозяйничать на свой страх и риск, пользуясь передовыми методами, рекомендованными в наших инструкциях. Земля на всех участках совершенно одинаковая. Эти участки, как горошины в стручке, один к одному. И плоды работы на каждом участке через некоторое время должны сказаться. А когда мы сравним между собой результаты, полученные на 250 участках, то фермер отстающий от среднего уровня из-за тупости или леня, должен будет уйти. Условия созданы вполне благоприятные. Фермер, взяв такой участок, ничем не рискует. Кроме того, что он соберет со своей земли и что пойдет на пищу ему и его семье, он получит еще тысячу долларов в год деньгами. Поэтому все равно умен он или глуп, урожайный год или неурожайный, около ста долларов в месяц ему обеспечено. Лентя и глупцы будут естественным образом вытеснены теми, кто умен и трудолюбив. Вот и все. И это послужит особенно очевидным доказательством всех преимуществ интенсивного хозяйства. Впрочем, этим людям обеспечено не только жалование. После его выплаты мне, как владельцу, должно отчислиться еще 6%. А если доход окажется больше, то фермеру поступает весь излишек. И поэтому, сказал корреспондент, каждый сколько-нибудь дельный фермер будет работать день и ночь, это понятно. Сто долларов на улице не валяются. В Соединенных Штатах средний фермер на собственной земле не вырабатывает и пятидесяти, в особенности если вычесть плату за надзор и за его личный труд. Конечно, способные люди уцепятся руками и ногами за такое предложение и постараются, чтобы также поступили члены их семьи. «У меня есть возражение», — заявил Терренс Макфейн, подходя к ним. «Везде и всюду только и слышишь — работа, труд. А меня просто зло берет, когда я представлю себе, что каждый такой фермер на своих 20 акрах весь день с утра до вечера будет гнуть спину. И ради чего? Неужели кусок хлеба да мяса и, может быть, немного джема — это и есть смысл жизни, цель нашего существования?» Ведь человек этот все равно умрет, как рабочая кляча, которая только и знала, что трудиться Что же сделано таким человеком? Он обеспечил себя хлебом и мясом, чтобы брюхо было сыто и крыша была над головой, а потом его тело будет гнить в темной сырой могиле. Но ведь и вы, Терренс, умрете, — заметил Дик. — Зато я живу волшебной жизнью бродяги, — последовал быстрый ответ. — Это часы наедине со звездами и цветами. под сенью деревьев, с легким ветром и шорохом трав, а мои книги, мои любимые философы и их думы, а красота, музыка, радости всех искусств. Когда я сойду в могилу, я буду знать, по крайней мере, что пожил и взял от жизни все, что она могла мне дать». А эти ваши двуногие вьючные животные на своих двадцати акерах так и будут ковырять весь день землю, пока рубашка на спине не взмокнет от пота, а потом присохнет коркой ради одного сознания, что живот набит хлебом и мясом, и крыша не протекает. Народят выводок сыновей, которые тоже будут жить, как рабочий скот, набивать желудок хлебом и мясом, гнуть спины в заскорузлых от пота рубашках и, наконец, уйдут в небытие. Только и получив от жизни, что хлеб до да мяса и, может быть, немного джема. Но ведь кто-то должен же работать, чтобы вы могли лодырничать с негодованием возразил Вомбольд. Да это верно. Печально, но верно, мрачно согласился Таренс, затем его лицо вдруг просияло. И я благодарю Господа за то, что есть на свете рабочий скот. Одни таскают плуг по полям, другие, незримые кроты, проводят жизнь в шахтах, добывая уголь и золото. Благодарю за то, что есть дураки-крестьяне, иначе разве у меня были бы такие мягкие руки, и за то, что такой славный парень, как Дик, улыбается мне и делится со мной своим добром, покупает мне новые книги и дает местечко у своего стола, заставленного пищей, добытый двуногим рабочим скотом, и у своего очага, построенного тем же рабочим скотом, и хижину в лесу под земляничными деревьями, куда труд не смеет сунуть свое чудовищное рыло». Иван грехом долго не ложился в тот вечер. Большой дом и его маленькая хозяйка невольно взволновали его. Сидя на краю кровати, полураздетый и куря трубку, он видел в своем воображении полу в разных обличьях и настроениях, такой, какой она прошла перед ним в течение этого первого дня. То она говорила с ним о музыке восхищала его своим исполнением, чтобы затем, втянув в спор мудрецов, ускользнуть и заняться устройством бриджа. то сидела, свернувшись калачиком в кресле, такая же юная и шаловливая, как примастившиеся рядом с ней девушки, то с стальными нотками в голосе укращала мужа, когда он непременно хотел спеть песни горца или бесстрашно правила тонущим жеребцом, а несколько часов спустя выходила в столовую гостям своего мужа, напоминая платьем и осанкой принцессу из сказки. Поло Форест занимал его воображение не меньше, чем большой дом со всеми его чудесами и диковинками. Все вновь и вновь мелькали перед Грэхомом выразительные руки Дархиала, черные бакенбарды арона Хэнкока, вещавшего в откровениях Бергсона, потертая куртка Терренса Макфейна, благодарившего Бога за то, что двуногий рабочий скот дает ему возможность бездельничать, сидеть за столом у Дика Фореста и мечтать под его земляничными деревьями. Грехом, наконец, вытряхнул трубку, еще раз окинул взглядом эту странную комнату, обставленную со всем возможным комфортом, погасил свет и вытянулся между прохладными простынями. Однако сон не приходил к нему. Опять он слышал смех полы, опять у него возникало впечатление серебра, стали и силы. Опять он видел в темноте, как ее стройное колено неподражаемо пластичным движением приподнимает тяжелые складки платья. От этого образа Грэхом никак не мог отделаться. Он преследовал его неотступно точно наваждение Образ этот, сотканный из света и красок, как бы горел перед ним, неизменно возвращаясь. И хотя Грэхом сознавал его люзорность, видение вновь и вновь вставало перед ним своей обманчивой реальности. И опять видел он коня и всадницу, которые то погружались в воду, то снова выплывали на поверхность, видел мелькающие среди пены копыты лошади, видел лицо женщины, она смеялась, а пряди ее золотистых волос переплетались с темной гривой животным. Снова слышал он первые аккорды прелюдий, и те же руки, которые правили жеребцом, теперь извлекали из инструмента всю полноту хрустальных и блистательных рахманиновских гармоний. Когда он, наконец, стал засыпать, его последняя мысль была о том, каковы те чудесные и загадочные законы развития, которые могли из первоначального ила и праха Создать на вершине эволюции сияющее, торжествующее женское тело и женскую душу.